и его виновности в смерти других. Бывший секретарь ЦК партии Грузии Арахила Швили в последние пять лет занимал должность заместителя директора института Маркса, Энгельса, Ленина в Москве. Некоторые советские источники утверждают, что Арахила Швили был уничтожен, так как возражал против книги Берии к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. Книга Берии содержала грубые извращения имевшей целью выпятить роль сталина правда с датой смерти арахилашвили творится нечто мистическое в официальном объявлении было сказано что приговор приведен в исполнение большая советская энциклопедия утверждает что арахилашвили прожил до сорокового года а недавно вышедшая в шестьдесят седьмом году советская историческая энциклопедия опять дает дату его смерти декабрь тридцать седьмого года Жена швили Мария также была расстреляна. 20 декабря состоялось торжественное собрание в Большом театре, посвященное 20-летию ВЧК НКВД. Присутствовали Каганович, Молотов, Ворошилов, Микоян, Хрущев. В почетный президиум был избран полный состав Политбюро, в том числе Косиор и Чубач, которые не присутствовали. Однако, опять-таки, среди кандидатов в члены Политбюро были названы Жданов и Ежов, а оставшиеся места в президиуме заняли Хрущев и Булганин. Главным докладчиком был Микоен. Он восхвалял Ежова как талантливого, верного сталинского ученика называл его любимцем советского народа, призывал чекистов учиться у товарища Ежова сталинскому стилю работы, как он учился и учится у товарища Сталина. Подробно остановившись на последнем периоде работы нарком в Нудело, даже воскликнул в порыве энтузиазма, славно поработал НКВД за это время. В январе состоялся пленум ЦК, и представление нового правительства Верховному Совету. Постышев, которого официально все еще называли «товарищем», был выведен из числа кандидатов в члены Политбюро и заменен Хрущевым. Кстати говоря, это был последний случай, когда было официально объявлено о выводе из состава Политбюро. После этого люди и их фотографии попросту исчезали. Передавая статья «Правды», Тогда же обвинила руководителей определенных партийных организаций в том, что прежде они разрешали группироваться вокруг них заклятым врагам народа, а теперь шарахнули с когульному исключению из партии десятков и сотен коммунистов. В качестве примера был назван Куйбышевский обком. В постановлении Пленума ЦК от 19 января 37 года Содержалось угрожающее замечание о том, что органы НКВД не нашли никаких оснований для ареста этих исключенных из партии в Куйбышевской области. Постышева освободили от работы на Украине, и ему было объявлено партийное порицание в период его работы в Куйбышеве за покрыва этого пленума, его посетил сын, военный летчик. На этой квартире Постышев, по-видимому, оставался до своего ареста весной 38 года. Что касается Кассиора, то он прожил в Киеве очень тяжелый год на пепелище своей былой власти. 3 июля 37 года умер его брат, тоже член ЦК. Его похоронили с почетом. Между тем теперь выяснилось, что, как и Орджоникидзе, он покончил самоубийством. Примечание. Смотри, Петр Якир, письмо в редакцию журнала «Коммунист» 2 марта 1969 года. Посев 1969 год, номер пятый. Другой брат был давним участником оппозиции. Еще в 1934 году он получил 10 лет. Обвинения по его адресу звучали также и на процессе Пятакова. Летом 1937 года В числе других оппозиционеров он был привезен в Москву из Воркуты и расстрелян. 26 января 38 года Косиор и Петровский вернулись в Киев, были встречены на вокзале теми, кто оставался еще от Украинского ЦК. На следующий день, 27 января, пленум этого ЦК снял Косиора с его поста. Первым секретарем ЦК Компартии Украины стал, как мы уже знаем, Никита Хрущев.